Глава 6 История бизнеса. «Лучше бы мы на счет деньги перевели. Сейчас бы на пять кусков меньше торчали». «А как же вот это твое? Черт, Евгений!» «Ну, я же не знал, что такая хрень получится». «Угомонись уже, все будет нормально». «Ага, только не у нас, походу». «Блин, хлюпа, я тебе сейчас в глаз дам, задолбал уже, вот ей-богу». «Ну, денег-то жалко». «У пчёлки в жопке твоё жалко. Нам всего-то и нужно гнездо найти». «Да мы уже неделю его ищем. А нашли только хрен, притом без масла. Лучше бы на счёт. Ай, ты чё, больной?» «Я тебе сказал, заткнись». «Так нет, ты уже по двадцатому кругу одно и то же. Бесит». «Может, оно не работает?» «Всё с ним нормально. Ищем не там. Крысы они ведь пожрать любят. А значит, и обитать должны возле еды». «Мы вчера весь день возле столовки проторчали. И чё?» «Не суетись. Все будет нормально. Бизнес – это такое дело. То густо, то пусто». «Пока только пусто. Блин, денег жалко. Потратили на какую-то ерунду». «Так, еще одно слово и вылетишь из совета директоров нашей успешной компании, понял? Это все ты виноват». «А че я-то?» «Мыслить нужно позитивно, понимаешь? А ты вечно зудишь, как этот». «Ага, ты мне еще про зону комфорта задвигать начни, с которой нужно обязательно выйти». «Ну вот, сам все прекрасно знаешь. Зачем я тебе тогда это рассказываю?» «Так, стоп. Давай мыслить логически. Будь ты крысой. Где бы ты сейчас обитал?» «Я не хочу быть крысой. Пойдем лучше спать уже, а?» «Вот поэтому ты в мусоре ковыряешься. А ты у нас, значит, успешный бизнесмен. я хотя бы стремлюсь к успеху. Все, штопор, хорош!» «Достал уже, вот реально! Нам завтра на смену, а спать осталось часов семь от силы! Уже какой день на ногах? Я не высыпаюсь!» «Как мокрая соль!» — буркнул я себе под нос. «Чего?» «Пошли», — говорю, — «зануда!» Уже неделю мы шастали по трущобам в надежде поймать хоть какое-то мясо. Но, как назло, на глаза не попадалось даже намека на крысиные норы. Палыч после операции вел себя вполне естественно. Порой даже казалось, что никаких изменений не произошло». Однако теперь я всегда знал, где он находится, мог призывать его и даже заставлял что-то делать. Правда, работало это не всегда и немного не так, как я себе представлял. Едва между нами появилась нейронная связь, я стал понимать многие его желания. Собственно, от них и зависело, исполнит ежик просьбу или проигнорирует. А надо признать, характер у колючего был, подстать внешнему виду. Сама операция тоже выглядела весьма странной в клиентку, мазут резким движением свернул часть предплечья и отсоединил кисть с гибкими манипуляторами. Небрежно бросил ее на стол, пнул ногой верстак, таким образом выкатив нижний ящик, и, вытянув из него другой прибор, присоединил на место предыдущего. Затем небрежно подхватил палыча и переложил его на верстак. Тот, естественно, не собирался терпеть подобного к себе отношения и попытался тяпнуть мазута. Впрочем, не просто попытался, укусил. Вот только биомеханическому протезу было абсолютно на это плевать. Зато еж быстро сообразил, что его никто не боится, и перешел в режим обороны. Свернулся в клубок. Начались долгие уговоры с плясками вокруг, которые Палыч всячески игнорировал. Помогла крысиная тушка и мой ласковый голос. Но как только Генка повелся и высунул мордочку в попытке урвать кусок мяса, Мазут тут же прижал его к верстаку и приступил к делу. Ни о каком наркозе речь даже не велась. Однако Палыч не кричал от боли. Нет, он, конечно, шипел пытался вырваться, вот только механическая рука держала крепко. При помощи правой мазут что-то колдовал над зверем. Казалось, будто пальцы манипулятора действуют совершенно независимо от хозяина. Никакой синхронности, каждая щупальца, а иногда они напоминали именно их, занималась своей работой. Лишь одна из них пребывала в неподвижности, так как подсвечивала процедуру. Рассмотреть все в деталях не получалось. Мазут периодически закрывал обзор могучим торсом, но в какой-то момент он попросил меня о помощи. Подойдя к верстаку, я едва чувств не лишился, увидев палыча со вскрытым черепом. Но ну, чего рот раздявил? Верхний ящик открой! Да не тот, слева!» Я послушно исполнил просьбу. Внутри обнаружилась чашка, в которой россыпью лежали какие-то шарики, размером едва превышающие спичечную головку. «Давай одно!» Попросил мазут, и я потянул к ним руки, за что тут же схлопотал пинка под зад. «Ты дурной, что ли? Пинцет возьми!» Мазут подбородком указал на грязный прибор, что покоился в обрезке трубы, приваренной к верстаку. Спорить я не стал. Не просто же так о нем, по трущобам, слухи ходят. Мастер и все дела. Да и клиентка, что была до нас, не выглядела сильно испуганной. Видимо, здесь никто не слышал о бактериях и гноящихся ранах. В общем... Я все же взял пинцет, аккуратно подхватил им горошину из чашки и хотел вручить мастеру. «Да мне-то оно! На кой черт?» Снова возмутился тот, будто я должен знать, как проходят подобные операции. «Зверю в макушку положи!» Я с сомнением посмотрел на Мазута, но, поймав его хмурый взгляд, решил не спорить с профессионалом. Обошел его и трясущейся рукой попытался примериться к крохотной черепушке друга. Стоило поднести горошину поближе, как из нее выскочили какие-то паутинки, будто щупальца у медузы. Я испугался и отдернул руку, за что снова заработал пинка. «Да шустрее ты! Че как баба!» После этих слов я больше не сомневался. Точнее, разозлился. Неприятно все же. Мало того, что пинка получил, еще и обозвали обидно. В общем, бусинка упала в мозг ежа, а я с восторгом, но не без опасения, пронаблюдал за чудесами техногенного мира. Шарик в мгновение ока весь покрылся волосинками, которые моментально проникли в мозг Палыча. А затем оно исчезло. В смысле, чип нырнул куда-то в складки мозга и растворился без следа. По крайней мере, мне изначально так показалось. Некоторое время ничего не происходило. Даже мазут чего-то терпеливо ожидал. А спустя секунд десять мозг ежа несколько раз мигнул разноцветными огоньками, словно был украшен гирляндой. Но на этом дело не завершилось. Палыч вдруг принялся ерзать задними лапками, а я в очередной раз едва в обморок не упал. Внезапно у зверя вывалился глаз, а его место заняла та самая бусинка и засияла красным огоньком. Похоже, она даже в размерах увеличилась, чтобы аккуратно занять место утраченного органа. Мазут на это не обратил никакого внимания, словно так и должно было случиться. Его манипуляторы снова ожили, стали извиваться. Палычу установили на место часть черепушки, предварительно смазанную какой-то слизью. Затем вокруг раны пробежался фонарик, который до сего момента светил зверю прямо в глаза, и мастер, наконец, освободил колючего от захвата. Ёж, как ни в чем не бывало, тут же попытался еще раз тяпнуть мазута, но тот уже находился в недосягаемости. Палыч несколько раз презрительно фыркнул, зачем-то понюхал свой глаз, который так и валялся на верстаке, и принялся бегать по столу в поисках места, где можно спуститься. Глядя на его совершенно обычное состояние, я немного успокоился. Видно же, что со зверем полный порядок. «Все?» Я удивленно уставился на мастера, который в очередной раз свинтил кисть и установил на ее место уже третий протез. «Почти!» — ухмыльнулся тот. «Теперь твоя очередь!» «Э, в смысле, моя!» Я попятился. «Да не ссы ты! Там делов на минуту!» Я даже ответить ничего не успел, как вдруг осознал, что не могу сдвинуться с места. В глаза бил приятный свет. Не знаю почему, но я вдруг ощутил себя совсем крохой, в смысле, младенцем. Мне хотелось лишь глупо улыбаться и пускать слюни. «Готово!» — внезапно прогремел голос мазута у самого уха. «А?» — я тупо уставился на него, совершенно ничего не понимая. «Это что такое было?» «Не знаю!» — пожал железными плечами мазут и уставился в никуда. «Я уже знал, что таким образом люди погружаются в визор, ну, вроде как в экран компьютера пялиться. Некоторое время я смотрел на мастера, а затем попытался спрыгнуть с верстака, но был остановлен». «Куда? Так ты же сказал, что все готово». «Потерпи. Я вас синхронизировать должен. Импланты я подсадил, но сеть еще не настраивал. Тут делов на минуту». «Понял». Я вновь вскарабкался на верстак, теперь уже осознав, с какой целью мазут уткнулся в визор. Нет, на самом деле мог бы и предупредить, хрен его знает, чем он там занимается. Может, порнушку смотрит? Кстати, о птичках. Надо бы поинтересоваться, есть ли в визоре подобная услуга. Нет, не на порнушку, конечно. Хотя, ладно, это дело десятое. Но ведь наверняка здесь имеются какие-нибудь фильмы, мультики или на худой конец просто прикольные видео. Должны же люди как-то развлекаться. Ведь не круглые сутки они по помойкам лазают. Вскоре все настройки были завершены, и мне стали доступны чувства зверя. Поначалу я даже немного испугался яркости ароматов, что витали вокруг. Да и зрение сильно изменилось. Человеческим языком это описать довольно тяжело. Я вроде как и своих ощущений не лишился, и до кучи чем-то сторонним обзавелся. Например, в данный момент испытывал голод, хотя одновременно с ним был вполне сытым. Дополнительно ощущал некий комок раздражения, который тоже принадлежал не мне, Интуитивно я ожидал, что Палыч со мной сейчас заговорит, но, увы, этого не произошло. Из раздумий меня выбил резкий голос Мазута. «Все готово! Крысу гони!» «Сдача будет!» Я забрал тушку у хлюпа и протянул ее мастеру. «Какая сдача!» — изобразил удивление тот. «Так, ты мне давай мозги не трахай! Крыса минимум десятку стоит! Ты за работу восемь попросил!» «Гони сдачу!» Я протянул в его сторону запястье, подставляя чип для расчета. Но Мазут даже не подумал переводить деньги. Он как-то странно ухмыльнулся, отвернулся к верстаку и открыл средний ящик. Там он пинцетом подхватил какой-то цилиндрик и бросил его мне в ладонь. Предмет моментально раскрылся кучей волосинок, которые тут же впились мне в кожу, а затем и сам нырнул внутрь. «Ай, мля!» — запоздало отреагировал я и отдернул ладонь. А когда присмотрелся к ней, заметил, как быстро зарастает ранка. «Ты чего сделал?» «Сдача!» Сухо, продолжаю ухмыляться, ответил он. «Банк памяти на 100 терабайт». «И на кой черт он мне нужен?» «Я откуда знаю?» Вновь пожал плечами мастер. «Всякую ерунду в нем хранить можно. Навыки, например, записывать». «В смысле навыки?» Услышав такое, я все же заинтересовался обновкой. но «Ну, например, язык какой выучить? Или как вертолетом управлять?» «И что, я смогу вертолетом управлять?» «Нет, конечно!» Захохотал мазут. «Но знать, как это делается, будешь... Это как... Ну...» Но... «Да я понял. Теоретические основы...» «Во!» — он ткнул меня пальцем в грудь. «Все, валить уже. Я жрать хочу...» Вот как-то так все и было. А затем мы отправились на охоту. Любопытно же, это как с новой игрушкой или любой другой вещью... Стоит купить новенький телефон, и несколько дней с ним даже на секунду расставаться не хочется. А у нас так вообще речь о деньгах шла. Губу мы, конечно, раскатали. Первая ночь, если ее можно здесь так называть, оказалась бессонной. Мы бродили по окрестностям и заглядывали в каждый закоулок в поисках жертвы. Но, увы, ничего похожего на крыс так и не обнаружили. Как и на следующий день и неделю спустя... Естественно, наша работоспособность упала до катастрофических показателей, за что мы с хлюпы постоянно получали от кардиналов втык. Но смены нам все-таки ставились, хоть и скрипя зубами. С питанием тоже процесс наладился. Колба вроде и бросал на меня полные ненависти взгляды, но связываться больше не рисковал. Оно и правильно целее будет. Я, может, в прошлом и бомж, но неуважительного отношения к себе не потерплю. В жизни, конечно, всякое случалось, но по возможности я каждый раз бился до последнего. «Собственно, по этой причине у меня отсутствует часть зубов. Правда, здесь этот факт совсем не мешает. Пища жидкая, ее откусывать и жевать не нужно». «Ах, да, не хотелось бы о всякой мерзости, но и здесь... В общем, беда с этим делом, да такая, что в дрожь бросает при каждой потуге». Лично я всегда терплю до последнего, прежде чем посетить отхожее место. И если по-маленькому можно отбежать куда-нибудь за угол, главное при этом кардиналом на глаза не попасть, то кишечник опустошить не так просто. Даже не знаю, как объяснить, чтобы не вызвать рвотного рефлекса. Короче, это напоминает сельский сортир на морозе, вот только есть один нюанс. Этот ежедневно посещает около тысячи человек, так что атмосфера внутри царит... Но даже не это самое страшное. Я-то в него забежал, прослезился и выскочил. А ведь есть те, кто его вычищает. Не по собственной воле, конечно. Для подобной работы нужно, как следует, накосячить. Не дай бог так попасть, лучше сразу застрелиться. Что в отношении всего остального? Жить можно. Хотя бы тепло, от чего проблем с ночлегом не возникает. Где упал там и дом хлюпа в этом плане ступил, в общагу заселился за которую ежедневно платит точнее платил этот вопрос оказался вполне решаем оказалось достаточно посетить нужный кабинет минут сорок там поругаться и вуаля отныне приятель тоже бомж в смысле бездомный даже по прошествии 10 дней мир для меня оставался загадкой. Каждый день возникало все больше вопросов начиная от мусора в котором мы ковырялись и заканчивая бардаком вокруг. Ответов, естественно, не было, но я не унывал, ведь рано или поздно я их получу. Да и не до того пока бизнес бы наладить, ведь для этого есть все необходимое. Главное — спрос. Да еще какой? Эх, мне бы на часок в мое старое логово я бы здесь олигархом стал. Но, увы, приходится исходить из того, что имею. А с живностью в этом мире серьезные проблемы. За все время я здесь ни одной птицы не увидел, и это довольно странно. «Насекомых-то хоть отбавляй. Палыч, вон, вообще никаких трудностей не испытывает. Знай себе, чавкает целый день». За всеми этими размышлениями я незаметно погрузился в сон. хлюп уже давно храпел неподалеку. Он вообще умел засыпать мгновенно и в любой позе. Удивительное качество. Никогда так не мог. Даже если вымотан, как собака, все равно буду полночи ворочаться и о всякой ерунде думать. «А этому? Хоть бы что!» пробуждение вышло нестандартным если не сказать больше правда для этого придется выражаться и вовсе не литературными фразами в общем разбудили меня крики я открыл глаза уже привычно прослезился от яркого света и ничего не понимая осмотрелся а вокруг явно творилась паника люди в страхе бежали такое попросту невозможно подделать Причина, конечно, не ясна, а зато понятно направление. Разбираться с тем, что так напугало толпу, желание не возникло. Раз бегут, значит, следует присоединиться. «Подъем!» — я толкнул приятеля в зад, и он тут же подорвался. «А? Че? Проспали?» — хлюпа тоже смахнул слезы и принялся тупо озираться. А затем мгновенно подорвался и, не говоря ни слова, присоединился к бегущей толпе. Я резонно решил, раз уж пошла такая пьянка, то все вопросы буду задавать позже. Подскочил с места, схватил палыча и рванул вслед за другом. Для понимания, расстояние между постройками в трущобах не всегда превышало метр. И в эти узкие щели одновременно пыталась протиснуться неслабая толпа. Подчиняясь общей панике, люди покидали дома, не забывая схватить самое ценное. И уже через две минуты плотность народа вокруг превысила все дозволенные пределы. Мне стало по-настоящему страшно, ведь стоит лишь на мгновение утратить бдительность, затопчут насмерть. Я успел тысячу раз пожалеть, что поддался на провокацию. Нужно было бежать в другую сторону. Да, пусть навстречу опасности, но здесь шансов выжить едва ли не меньше. Давка такая, что тяжело дышать. Палыч свернулся в клубок, потому как ощущал мой страх и точно так же осознавал опасность. Вот только мне от этого вовсе не легче». Иголки впиваются в руки и в живот, да так, что я чувствую, как по мне стекают струйки крови. Однако ничего не могу с этим поделать. Толпа напирает сзади и совершенно не желает двигаться спереди. хлюпы давно уже потерялся из вида. Кто-то постоянно орёт у самого уха. Я запнулся от чьего-то тела и едва удержался на ногах, чтобы не присоединиться к нему. Вряд ли этот человек переживет сегодняшнюю ночь. Страх захлестнул меня с головой. Из последних сил я старался сохранять здравый рассудок. Толпа вокруг заражала ужасом. Казалось, еще немного, и я тоже спрыгну с ума и начну с криком куда-то ломиться. В какой-то момент я утратил связь с реальностью, потерял счет времени. Вокруг была только ревущая человеческая масса, за которой невозможно было услышать даже собственные мысли. Как вдруг я едва не провалился вперед. Трущобы закончились внезапно, и люди уже не сдерживали меня впереди». Под ноги снова попалось тело, видимо, кто-то не смог вовремя сгруппироваться и упал. Теперь ему уже ничто не поможет. Сопротивляться такому потоку бесполезно. Единственный способ выжить — двигаться синхронно с ним. Позади раздался крик, полный боли и страха. Оборачиваться на него я не стал, дабы не сбиться с темпа. И без того понятно, что к уже лежащему телу присоединился кто-то еще. Теперь он будет также безжалостно растоптан толпой. Я несся вперед, пока не осознал, что уже могу остановиться. Вокруг больше не было хаоса, хотя люди продолжали разбегаться. Степь позволила толпе рассеяться, от чего опасность быть раздавленным наконец миновала. Я обернулся на город и замер с открытым ртом. Стало понятно, от чего бежал народ. Там творился настоящий ад, я просто не расслышал его за воплями. Да и не до того было. На город напали... «Лишь тот факт, что мы с Хлюпой находились в центре, потому как ночевали возле управы, позволил нам выжить. Будь мы на окраине, скорее всего, погибли бы в числе первых». Стройные ряды роботов на полном ходу врывались в трущобы. Во все стороны летели щепки, полыхали взрывы. Теперь я отчетливо слышал их грохот. Страх сковал мышцы, и я будто под гипнозом наблюдал за тем, как машины перерабатывают в труху место, что еще вчера мне казалось безопасным. Они явно получали отпор. Это было видно. Часть роботов разлеталась, словно кегли, в полете сшибая своих собратьев. Вот только не совсем понятно, кто с ними воюет. Слишком далеко от места событий я находился, и даже зум визора не справлялся с этим расстоянием. Однако его с лихвой хватило, чтобы понять. Вскоре машины вырвутся с противоположной стороны и примутся за нас. От осознания опасности новая порция адреналина влетела в кровь, и я бросился на утек. Сколько я так бежал, не знаю. Остановился лишь, когда силы окончательно покинули тело. Я рухнул на землю, жадно со свистом в легких глотая воздух. Сердце колотилось в ребра с такой силой, что, казалось, оно собирается покинуть тело. А в мозгах бесконечно стучал единственный вопрос. Что это было? Судя по реакции Хлюпы, под нечто подобное он уже попадал. Ведь не зря подорвался и свалил, не говоря ни слова. Почему он ничего не рассказал? как часто случаются подобные атаки, и главное, почему. Пожалуй, следует в первую очередь выяснить эти моменты. Что-то совсем не хочется быть растерзанным механическими тварями, так что лучше быть готовым к мероприятиям подобного плана. Зато теперь я прекрасно понимаю, почему люди живут в шалашах и не пытаются улучшить коммунальные условия. В этом просто нет смысла, если подобные набеги совершаются хотя бы раз в месяц. А судя по тому, что Хлюпа провел в этом мире как раз схожее количество времени, то оно как-то так и происходит. да попал я как хрен в рукомойник», — пробормотал я и сел. «Вокруг ни души. Странно, ведь всего несколько минут назад меня окружала толпа людей, а сейчас о них напоминают лишь жалкие фигурки на горизонте. И, похоже, одна из них направляется практически ко мне. Может, это хлюпа? Эй!» Я поднялся на ноги, закричал и принялся махать руками. Человек меня заметил, слегка подправил курс и теперь уже точно устремился в мою сторону. По мере того, как он приближался, я понимал, что это совсем не хлюпа, и вовсе даже не он, в смысле и мужчина. Слишком уж явное очертания женского тела, и оно точно улучшено. Не в том смысле, что сиськи увеличены и ноги от ушей. Просто очень уж быстро бежит. Стандартные ноги такое выдать не в состоянии. «Ба! Знакомые все лица!» усмехнулся я, когда воспользовался зумом на визоре. «Та самая девчонка, которая предлагала переспать со мной в обмен на Палыча, когда мы посещали мастерскую Мазута. Вот с ней-то я сейчас и побеседую основательно. Наверняка она живет здесь гораздо дольше хлюпы, а значит, знания о мире в ее голове достаточно. И я очень надеюсь, что она охотно ими со мной поделится. Ну а взамен могу ей тоже секс предложить, если уж вопрос об оплате встанет».